Глава третья. Остров юности. Они прибыли ранним весенним утром. Мы ждали их на пороге дома. Сигавес стоял слева от матери, а я держался справа. В воздухе витал смрад грядущей беды. Поднимаясь с берегов реки, торжествующий гром медных труб восхвалял идущий на город кровопролитный марш, но и этот неистовый рев духовых не заглушал стоны, рыдания и вопли ужаса, доносившиеся изо всех уголков амбатии. Небо затянуло плотная завеса дыма. Пепел вихрился серыми хлопьями в знойном мареве. На опустевшем дворе по следам поспешного бегства валялись колеса, окованные накануне железом, разбитый кувшин и перевернутая бочка. Позади нас большой дом зиял безлюдным мраком распахнутых дверей. Во двор въехали три всадника. Я видел только их мускулистые ноги в пестрых браках, свешенные вдоль боков коней, да ножны на цепочной перевязи. А в них торчали мечи. Это были битуришские герои. Во двор въехали три всадника, показывая правый бок. В этом было нечто странное. Они оказывали почтение нашему дому. Они оказывали почтение моей матери, чью руку я сжимал изо всех своих детских сил. По другую сторону материнской юбки я ощущал присутствие брата, который был еще совсем маленьким и плакал. Он подумал, что битуриги пришли убить нас. Мне тоже хотелось плакать. Эти воины напоминали мне отца, когда тот возвращался из боя. Такие же сильные и также пахли лошадиным потом, жиром, которым они смазывали свои клинки, кожей и пивом. На их шеях поблескивали золотые торквесы. А с грудин лошадей, украшенных бронзовыми ажурными фалерами, свисали отрубленные головы. Кельтские верховые, малорослой породы, поэтому трофейные головы оказались на уровне моих глаз. Я пристально всматривался в них, и некоторые уныло глядели мне в ответ. Они были уже сплошь облеплены мухами, а из них кровь застыла на коленях и белых чулках лошадей. Многих я узнал. Это были герои и солдуры моего отца, люди еще вчера полной жизни и радости, завсегда-то и нашего дома. Они не были на себя похожи, хоть и выглядели не столь ужасающими. Эти трофеи напоминали чем-то головы зарезанных свиней. Бетурижские всадники остановили коней в нескольких шагах от крыльца. Один из них был настоящим великаном. Его ноги свисали почти до самой земли. Порыв ветра вдруг обдал нас волной знойного воздуха с пожарищ, и я вздрогнул. «Здравствуй, Даниса!» — промолвил один из богатырей. Его говор показался мне странным, а голос отдавал хрипотцой. В то время я говорил только на диалекте племени, жившего на берегах Лигера, и не понимал еще наречия аварского брода. Я сжал указательные средние пальцы матери так крепко, как только мог в страхе услышать ее ответ. Накануне, когда пришло известие о поражении Туронской армии, мать приказала привести нас с Сигиласом в свою опочивальню. Она посадила нас на кровать в мягком полумраке комнаты. С какой-то особой нежностью она гладила нас по волосам, но глаза ее блестели волевой решимостью. Я увидел обнаженный кинжал на сундуке и сразу все понял. Мой брат был еще слишком мал и не догадывался, что происходит. Жалобным тоном он спросил. «Теперь все закончилось? Папа вернется к нам?» Невинный Лепет растрогал сердце матери. Она взяла Сигиласа на руки, сильно сжала в объятиях и заплакала, уткнувшись ему в шею. В ту пору я недолюбливал брата, считал его несмышленым, ябедой, с дрожащим голоском и... Немного ему завидовал. Но в тот день я был ему благодарен за этот глупый вопрос, ибо мать в порыве нежности забыла про нож. В душе я сильно опасался ее ответа битуришским богатырям. Она, возможно, собиралась руками противника совершить то, на что у нее накануне не хватило духу. Мать поджала губы, не ответив богатырю. Ее взгляд скользил по отрубленным головам, узнавая в них лица друзей, которых обычно почивала в доме моего отца. «Амбигат поручил нам позаботиться о тебе и твоих сыновьях!» — продолжал битурик с хриплым голосом. «А у него самого кишка тонка?» съязвила Анна. «Он выслеживает Гутуатора вместе с Камаргосом, дабы пресечь зло на корню». Мать презрительно рассмеялась. «Неужели, Сигамар, тебе ли душегубу молвить об искоренении зла?» Испугавшись ее надменного поведения в столь тревожной обстановке, мой брат заныл пуще прежнего. Я же пытался побороть в себе желание уткнуться ей в бок и умолять замолчать но тем не менее набрался мужества и украдкой взглянул на вражеских богатырей. Чужак, разговаривавший с матерью, был в полном боевом оснащении. На нем сиял бронзовый панцирь тонкой работы со слегка приподнятой горловиной, защищавшей шею. Голову прикрывал конический шлем, вытянутый в длинный железный наконечник, который рассекал воздух при малейшем движении головы. Его ледяные глаза, глядевшие в упор на нашу мать, не выражали ничего, кроме полного презрения к двум козявкам, обступившим ее по бокам. Великан перевел взгляд на меня. И такой звериной пустотой повеяло от этого оплывшего лица с вокруг запекшихся ран краской, что огромные стан и окровавленное оружие показались уже не такими страшными. Я был настолько поражен его видом, что удрученно опустил голову, не обратив внимания на третьего всадника. «Прикуси язык, Даниса!» — сказал богатырь, облаченный в керасу. — Ты больше не властно дерзить. И он добавил нечто ужасное, нечто настолько жуткое, да еще с таким безразличием, что сначала я даже не понял услышанного. Мне показалось, что он сказал «Беловес мертв», его пронзило копьем. Эти воспоминания кажутся нелепыми, ибо я стоял там, в амбате, рядом с матерью. Бетуришский воин просто не мог произнести подобное, если только не обладал пророческим даром, неиспосланным ему каким-то жестоким богом. Вполне возможно, что на самом деле сказал он что-то совершенно другое. В таком случае речь шла об известии столь жутком, что оно просто стерлось из памяти. Мать храбрилась из последних сил, а богатырь продолжал лишенным сострадания тоном. «У меня к тебе только один вопрос, Даниса. «Это ты побудила сокровеза развязать войну?» Залившись слезами, мать выдавила из себя горькую улыбку. «От всего сердца я хотела бы ответить тебе на это да, Сигамар. Но кому и следовало бы отрубить голову как истинному ее зачинщику, так и твоему хозяину». Бетуришский богатырь не удостоил ответом ее колкое замечание. В ту пору суть его вопроса была мне неясна но он не стал настаивать, чтобы мать отступилась от своих слов. «Это правитель Нереумагаса!» — указал он большим перстом на одного из своих сотоварищей. «Он позаботится о тебе и твоих сыновьях!» Я украдкой взглянул на третьего всадника. Он был обнажен по пояс, худощавый, но в то же время жилистый, со множеством кровоточащих ран, которые вовсе его не заботили. Поначалу он показался мне весьма суровым, несмотря даже на то, что тот робко поглядывал на мать. Так я познакомился с Сумариусом, сыном Сумотоса. Это было самое первое воспоминание, сохранившееся у меня из раннего детства. Второе воспоминание – песня, которую напевал отец, когда учил меня ездить верхом. Он сажал меня в седло перед собой, и я прижимался спиной к его животу, когда лошадь трогалась с места. Я до сих пор чувствую тепло руки, гладившей меня по голове и плечам, слышу успокаивающий голос, который обволакивал со всех сторон, но как бы я ни ролся в памяти, не могу вспомнить его лица. Мой отец ушел слишком рано. Он был первым из тех, чьи черты безжалостно стерло время. «Я вижу, что ты смотришь на меня с недоумением. Я рассказывал тебе о букселодуноне и вдруг перенесся в свои детские воспоминания. Ты, наверное, говоришь себе, что за чушь несет этот кельт. Он, наверное, рехнулся. Спешу тебя разубедить. Это не бред. То, о чем я тебе повествую, я видел сразу же после ранения. Один друид поведал мне, что вас, Элена, пугает смерть. Загробная жизнь представляется вам дорогой скорби и забвения. Это объясняет, к слову, почему вы так отчаянно защищаетесь во время сражения. Но вы ошибаетесь. Мир, который ждет нас после смерти – Мы недаром зовем счастливым островом или островом юности. Когда я пал от удара амбронского копья, я понял, почему мы так его называем. Ибо первое, что я увидел, когда мой дух вырвался из тела, это именно то, о чем я тебе рассказываю. Мое самое давнее воспоминание из детства. Родство с Верховным королем Амбигатом сохранило нам жизнь, но он не желал видеть нас в аварском броде и темпаче в амбатии. Отобрав у матери родовое имя отца, он отдал выкуп из ее наследства Сумариосу за его небольшое имение Аттегию. Земли Нереомагаса, соседствовавшие с Арвернским королевством, простирались далеко от стольного града Битуригов и еще дальше от Туронских земель. Амбегат пощадил нас, но вместе с тем обрек на изгнание. Когда я думаю о детстве, на ум приходит прежде всего Аттегия, а не Туронский город. В памяти всплывают зеленые косогоры, высокая околица, длинные соломенные крыши нашего дома и приусадебных исп, слякать пустырей, испещренных лужами и истоптанных копытами коров. В ушах до сих пор стоит протяжный лай собак студенными зимними вечерами, когда силуэт какого-нибудь путника в капюшоне показывался из леса на проторенной дороге. Мне следовало бы помалкивать о своем детстве. Ельцкому воину не подобает говорить о возрасте, когда он был слаб. Как не стыдиться вольному мужу, если он, отправляясь в поход во всеоружие или во время возношения жертвы богам, увидит своих детей? Эти розовые щеки и карапузы непременно напомнят ему о том, что было время, когда и сам он был коротышкой, что было время, когда он был не способен выдержать взгляд противника, что нежный возраст, словно сырая руда, которая еще нуждалась в плавке и ковке. Как и все мои товарищи, я отрёкся от детства еще до того, как стал мужчиной. Я боролся со своим детством. Всю свою жизнь я пытался одолеть его. Теперь на склоне лет меня настигло странное чувство доселе дремавшее где-то внутри. Все чаще я вспоминаю Атегию. Я представляю себе золотистую ниву полей пшеницы и овса. Вспоминаю возню черношкурых полудиких свиней, сновавших в подлеске, и наше стадо коров мерно шедшая на водопой. Даже сегодня огонь, который согревает мою просторную трапезную залу, возвращает меня к теплому сиянию родительского очага. Зловоние навозной жижи на рынке моей столицы напоминает о скотном дворе у околицы Ваттеги. Едкий запах застарелой мочи и сжёного металла в квартале ремесленников воскрешает в памяти полумрак небольшой мастерской Даго – бронзовых дел мастера. У нас мало стариков. Бедняки долго не живут. Сморенные недугом или преждевременно истощенные тяжким трудом. Простые ратники, как и благородные воины, находят скорую погибель от меча врага, а женщины часто умирают при родах. Однако у тех немногих старцев, которые остались, я часто наблюдал это странное благодушие к прошлому, к воспоминаниям детства. Будто бы жизнь человека уподоблялась полету копья. Оно взмывает ввысь от родной земли, Возмужав и набравшись сил, затем постепенно начинает падать по мере того, как истекает жизненный запал. Мой запал теперь на исходе. Я все еще высоко над землей, следуя по роковой траектории, устремленной прямо в фалангу врага. Однако я уже чувствую первые головокружения при наклоне копья, манящий соблазн вязкой глины, где завершится раз и навсегда мой путь. Хмельные перы и противоречивый поток моих желаний и сомнений. Предвестник тому мое прошлое. И вот я, как все другие старцы, внезапно упиваюсь ясным небом, знакомыми с детства запахами, простыми радостями ребенка, коим я некогда был. Порой в разгаре бесшабашного пиршества или азартной охоты, помимо своей воли я вдруг ловлю на себе издале пристальный взгляд неясного лика провидца. Амбакты и богатыри избегают говорить со мной в такие минуты, воображая, вероятно, что я вижу то, что недоступно смертным что я вижу скрытую грань этого мира, будущее племен или лицо своей собственной смерти. Воистину, они правы. Я странствую по острову юности. Мне снится детство. Там, за этой бренной землей, с сердцем ожесточенным в несметных сражениях, я вновь любуюсь игрой ветра и солнечных зайчиков в листве орешника в Аттегии. Меня согревает улыбка Иссия, рабыня, ставшая моей первой возлюбленной. Я вдыхаю колючий морозный воздух зимней зари у рыбного садка за околицей. Каким чудом вдруг настигают меня все эти забытые мгновения от глотка вина, девичьего смеха или утренней прохлады. Время жизни, на мой взгляд, следует полету копья и придает телу форму, день за днем сгибая его в дугу. Я, как и все скитальцы, вкушаю горечь ностальгии. Бесспорно, я царь, я победитель. Я творец. Я воевал в крупных битвах земли, которые отныне занимают мои племена. Но в глубине души я очень похож на те народы, что бежали от моих собственных воинов. Мой путь привел меня на чужбину. Моей настоящей родиной является та, которая меня взрастила, и память о которой я лелею в сердце. Королевство же, которым я правлю, не иначе, как терем, выстроенный под стать моим прихотям. Это лишь оправа моего величия. Моя настоящая родина – это тот уголок, где я был слаб, прежде чем стать сильным. Где я мечтал, прежде чем царствовать. Где я жил, прежде чем захватить королевство, где я и умру. Моя настоящая родина – это моя молодость, затерянная за горным перевалом или плавно излученной реки. Когда я взираю на эти холмы, леса и реки, на них накладываются другие образы, и я не могу понять природу наваждения, которая меня одурманивает. Гордыня ли овладевает мною, или тоска? Ощущаю ли я себя завоевателем или ссыльным? Я так до сих пор и не понял. Земля, памяти, о которой я ношу в сердце, — это хлебородный край, где на узких полосках пашни, сорняки и чертополох растут в перемешку с овсом и однозернянкой. Пшеница однозернянка дикорастущий вид пшеницы или его окультуренная форма. Впервые была окультурена около 9000 лет назад. В настоящее время реликтовый злак. Это край тихо журчащих рек, млеющих летом на ложе из белой гальки и стремительно несущих мрачные потоки на берега и луга во время наводнений зимой. Это край сочных пастбищ, цветущих оврагов, звонких ручьев и дремучих лесов, куда день прорывается лишь золотистыми отблесками. Я всегда буду любить колыбель своего детства. Этим я похож на других скитальцев. Подчас моя чаша настолько горька, что не пожелаешь и поверженному врагу. Только ценой своей жизни изгнанник может вернуться домой. Причина его тоски ясна. Она кроется в отлучении от Родины, ее утрате, запрете на возврат. Ему остается лишь оплакивать отчий край, но а скорбь — благородное страдание. Она отделяет случайное от главного, ложное — от истинного, безобразное — от прекрасного. Она позволяет воссоздать образ ушедших, восстановить в памяти минувшее. Чем больше скиталец плачет по отчизне, тем она становится краше и роднее по прошествии времени. Но я больше не скиталец. Я не бежал. Я наступал. Я не подчинялся, я покорял. Значит, земля детства для меня более не под запретом. Соглашусь, однако, что путь туда закрыт, ибо возвращение мое вместе с воинами вызвало бы смуту, но я знаю, как сломить тех, кто ополчается против меня. Во главе своих амбактов я мог бы пересечь горы, подняться по большой реке, что несет свои воды к твоему городу, преодолеть семенную, разбить на голову новых хозяев аварского брода. Я мог бы вновь обрести землю, по которой я тоскую, мог бы даже заново подчинить ее своей власти. Но одна лишь мысль, что до нее рукой подать, что она всего в нескольких лунах пути, всего в нескольких летах войны, уже притупляет мою тоску. Милый облик от богатство аварского брода для меня еще более прекрасны на расстоянии. Вернуться туда значило бы совершить всего лишь очередное переселение, погнаться за еще одной химерой в разгуле пиршества или гуще сражений, за невзрачной строфой в будничной прозе героя. Вернуться туда значило бы повстречать незнакомцев там, где мы играли детьми, найти захоронение там, где жили друзья. Вернуться туда значило бы предаться томлению в юдоли скорби, которая пуще всех печалей затмила бы собою свет белый, ибо это значило бы обречь себя на разочарование в серой обыденности. Я осознал, что края, где я родился и вырос, где я стал беловезом, на самом деле больше не существует. Он превратился в своего рода отдельный мир порождения истощенной памяти, некогда живого, но ныне уставшего разума. Мои корни теперь, увы, не прочнее моих грез. Я знаю, что тоска моя — лишь обман. Земли моего детства больше нет в этом мире но она ожидает меня по ту его сторону, на острове юности. От долгого путешествия, которое привело нас из Амбатии в земли Нереомагаса, у меня сохранилось лишь несколько воспоминаний, да и то они путаются с другими, об отчаянных походах, в частности, о великой миграции в Белые горы. Речь идет о миграции кельтов, предположительно, в V-IV веках до нашей эры через Альпы в Северную Италию и основание Цезальпийской Галлии и на восток, По Дунавье. По преданию похода возглавляли племенники Амбигато, короля кельтского племени битуригов, Беловес и Сеговес. По пути к месту изгнания мы прятались в телеге, чтобы уберечься от жестоких нападок со стороны победителей, и вздохнули с облегчением лишь когда армия битуригов осталась позади. Повозка, запряженная волами, двигалась медленно, и нам понадобилась, наверное, целая луна, чтобы добраться до Теги. Для меня с братом это было самое длинное путешествие в нашей короткой жизни. Будучи детьми, мы воспринимали его совсем иначе, нежели мать. Каждая пройденная лье для нее только усиливало горечь поражения. Мы же, напротив, с каждым днем все более отдалялись от горя и страха, которых натерпелись в амбатии. Сидя бок о бок в одной повозке, трясущейся на одних и тех же ухабистых дорогах, мы следовали разными путями. Мать погрузилась в скорби обиды а мы оправлялись от невзгод. В то время мы рабели перед Сумариосом, боялись находиться рядом с ним и всякий раз вздрагивали от его редких и отрывистых слов. Головы, привязанные к грудине его лошади, вскоре протухли и стали источать зловонный запах смерти. Однако этот недруг уберег нас от бесчинств со стороны своих товарищей, когда мы покидали Амбатию. Во время этой долгой дороги он ни разу не поднял на нас руку. Постепенно мы стали привыкать к этому суровому незнакомцу. Мы его боялись, а он нас оберегал. Рано или поздно наш страх неизбежно должен был развеяться. Но происходило это медленно, каким-то непостижимым для всех образом, поскольку мать первое время презирала Сумариоса, и поскольку у Сумариоса уже были свои жена и дети». С первых же дней вотчина Тегии показалась нам волшебной гаванью. Окруженная большим синосетонским лесом и прудами камбалата, питавшими ее незины. она безмятежно дремала, хранимая от всех мерзких невзгод. Косогор за околицей густо зарос папоротником. Плющ обвил ограду своими ползучими ветвями. Если приусадебные избы были заселены несколькими крестьянами и четырьмя месленников, то дом хозяина был до нашего приезда занят только несколько дней в году, когда Сумариус пребывал осматривать стада или взимать подати. Когда мы впервые переступили порог этого большого жилища, он всей своей обстановкой больше напоминал амбар. После некоторого усилия дверь поддалась, и темная прохлада пахнула нам в лицо. Столбы были подернуты ажурной паутиной. Запах сырого пепла в костровой яме ударил в нос. На балках перекрытия прямо под дымницей ютились старые гнезда ласточек. Мы с Сигилосом тотчас прочувствовали дух этого дома, окутавшего нас задремавшей доброжелательностью. Мать быстро придала лоска нашей ветхой обители подстать своему положению. Первым делом она подредила слугу Рускаса побелить известью стены. А спустя несколько месяцев попросила старого Суобнаса покрасить их. И с его легкой руки они расцвели яркими причудливыми рисунками. С помощью Тао, вдовы земель Нерео Магаса, поступившую к нам в прислугу, а также Иси, девчушки, которую мать спасла в Амбати, она превратила часть дома в мастерскую. В одном из углов залы был установлен ткацкий станок, освещавшийся через дверной проем. И с тех пор мать и ее прислужницы неустанно пряли нити и ткали полотно с различным плетением. В зависимости от времени года они заготавливали лен, крапиву, коноплю и шерсть. Из войлока и добротной теплой ткани женщины смастерили матрасы, пледы и одеяла. Рускас занялся мебелью. Быстро соорудил низкий столик и скамьи, которые служили кроватями ночью. Позднее мать со служанками сплели большой занавес, который отгораживал ее альковы в большой зале. Рядом с очагом, в короткий срок обставленным железными таганами, засияла медная утварь. В самом прохладном углу дома разместились корзины и кувшины, благоухавшие фундуком, яблоками и бузиной. В глубине двора за орешником, амбарами и хлевом стояла другая хижина, которая очень скоро стала для нас Сигилосом вторым домом. Это было жилище Даго и Банны. Даго владел искусством литья бронзы, и большая часть его дома была отведена под кузницу. Длинная хижина упиралась в косогор у околицы, поэтому тыльная ее часть всегда была погребена во тьму. Жилище состояло из двух комнат. Передняя его часть была намного светлее, чем наша собственная зала, ибо освещалась через двойные створы двери, которые Дага оставлял открытыми, когда занимался холодной ковкой. Слева находилась мастерская с инструментами, разложенными на верстаке среди груд металлических опилок. Справа жались друг к другу кровати Читы и их младшего сына Акумиса. Из небольшого проема двери сквозил тусклый полумрак, таинственный, как пещера задней комнаты. Там находились печи, где Даго топил воск, изготавливал формы и отливал из сплавов свои творения. Когда соединялись олово и медь, эта кромешная тьма зарялась огненно-красными брызгами и наполнялась жаром печи. Мы с братом были очарованы волшебным танцем огня и тьмы, и не могли и дня прожить, чтобы не наведаться к бронзовому мастеру. Небольшая усадьба от Тегии жила уединенно и тихо, и мы с Сигилосом были ее отрадой. Мы окунулись в эту жизнь, словно Форель в тихие чистые ручей. Конечно, мы стали серыми, обездоленными и лишились будущего, но общая утрата сблизила нас с матерью. В бытность королевой она не могла уделять нам много времени. Теперь же мы стали с ней неразлучны, и она искала утешения в неустанной заботе о нас. Томясь тяжким горем, она одаривала нас лаской и горькой нежностью, и мы пользовались этим без зазрения совести. Добрые люди от Тегии, которые жалели бедных сирот, зачастую прощали любые шалости. Беда сделала нас центром крошечного мира, королевства, скроенного по нашим запросам. Право, мы были счастливы там, как короли. Когда мы были еще совсем мальчишками, то все время путались под ногами взрослых. Пока мать работала на ткацком станке, мы играли с глиняными пряслицами. Пряслица — грузик в форме диска со сквозным отверстием, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нем. Всякий раз, когда Тао шла доить коров, мы на перегонки бежали за ней, соревнуясь, кто первым попробует свежее парное молоко. Мы баловались с воском Даго, вылепляя из него человечков и голубков. Когда наши проказы становились несносными, нас выпроваживали за дверь, и так от одной избы к другой, мы по пять-шесть раз за день обходили дворню. Некоторые из дворовых, такие как Руска, с даго и Банна, были с нами особенно терпеливы. Рускас, правда, не сюсюкался, да и вообще редко, когда говорил, воспринимая нас как шеловливых щенков. Этот крепкий, неповоротливый и простодушный добряк частенько ходил наниматься в посад. Кому дров нарубить, кому колодец вырыть, кому починить плетень. Держа нос по ветру, мы не упускали случая увязаться за ним. Погруженный в тяжелую работу, нас он будто не замечал и принимался бронить, только если мы разбрасывали его инструменты и трудился так упорно, что мы всегда успевали наиграться, прежде чем он едва начнет уставать. Когда же он позволял себе передохнуть, то угощал нас своим хлебом, сыром и кормой. Глядя на починенный хлеб, на подготовленные к трелевке бревна, он бормотал себе под нос. «Ай да паденка, на славу побатрачили!» Зачастую это были единственные слова, которые он произносил за день. Когда мы возвращались домой, то с гордостью их повторяли. Да, Го и Банна всегда встречали нас с распростертыми объятиями. «Их сын Акумес был примерно нашим ровесником, однако ремесленники казались нам намного старше матери, поэтому мы стали относиться к ним, как к деду и бабке. Мы не пропускали ни одного литья металла, и, если были послушными, Даго позволял нам даже раздувать меха, но терпения его хватало ненадолго, ибо проку от нашей мышиной возни было мало». Плавка, однако, была только первым шагом в ювелирном деле, а большую часть времени бронзовых дел мастер работал на своем верстаке в передней комнате. Он разбивал глиняные формы, соскабливал подтеки, неустанно тер фибулы и различные колесики полировальным бруском. Отрывистые удары молота и пронзительный скрежет напильников поочередно сменяли друг друга и сливались в знакомую мелодию, заполнявшую подворье теги. Банна лелеяла нас с нежностью бабушки. Эта седовласая женщина души в нас не чаяла и каждый день угощала сладостями, то лепешкой в меду, то горстью терна, то бузинным сиропом. Нам нравились ее старчески подрагивающий голос, шершавые мозолистые руки, пропавшие опилками и ягодами. Будучи детьми, мы принимали как должное, что нас так балуют, и совсем не замечали грусти, скрывающиеся за доброй улыбкой крестьянки. Банна частенько выходила за околицу Атегии. Печи в кузнице мужа сжигали много дров, и она ежедневно ходила собирать хворост на окраине деревни. Когда матери Итауа нужно было окрасить нити, она охотно вызывалась собрать для них красильные травы. Рвала папоротник и крапиву на нашем косогоре, а также прохаживалась вдоль изгороди в поисках подмаренника и бузины. Мы любили сопровождать ее в этих прогулках и возвращались домой с большими охапками в руках. Порой, когда она шла в мелколесье, прихватывала с собой кувшин молока и пучок колосьев полбы, которые оставляла на опушке. Перед тем, как совершить эти приношения, Банна собиралась с духом, вглядывалась в подлесок. В такие минуты мы замечали, что ее снедает глубокое и неразделенное горе. Когда мы спрашивали, для кого были эти припасы, она всякий раз лишь уклонялась от ответа. Но намеками давала понять, что в лесу водились обитатели, с которыми разумнее было бы жить в добром соседстве. Если мы продолжали любопытствовать, она бронилась и брала с нас слово никогда не ходить в лес в одиночку. Крестьянка шептала, что в глубине его находилась ужасная роща, где ветви гнутся под тяжестью повешенных. Лесным сторожем, по ее словам, был коварный и жестокий берюк. Одного обитателя синосетона мы, однако, знали и горячо радовались, когда он показывался на пороге нашего дома. Он и впрямь заявлялся всегда неожиданно. То мы обнаруживали его спящим среди скотины в душном хлеву, то слышали, как он своим звучным голосом шутит с банной во дворе, а то, бывало, находили его поутру с вернувшимся калачиком у нашего очага, когда он незаметно пробирался внутрь дома. Гость наш был худощавый, с черными ногтями и въевшейся в кожу грязью от лесных скитаний. Из его всклоченной шевелюры, похожей на воронье гнездо, торчали прутья, а свалявшаяся борода и грязные обноски отдавали особенным душком, сочетавшим в себе запах холодного пота и зловоние навоза. Приводила его к нам крайняя нужда. Его гнал голод. Поэтому он уплетал угощение за обе щеки. Тем не менее, мы всегда с радостью принимали у себя этого оборванца, ведь это был суобнос». Он вел себя немного чудаковато, но мы относились к нему почтительно, ибо у него был дар прозрения, что и делало его повадки такими странными. Не раз нам случалось наблюдать, как он изгоняет дух из зерна, размахивая руками в наших полях. Он никогда не упускал случая засвидетельствовать свое величайшее почтение орешнику во дворе и частенько беседовал с призраками. Хотя суоб нас приходил в основном для того, чтобы набить брюхо и погреть бока у костра, он порой выдавал нам свои тайные знания. Он безошибочно находил потерянные вещи. Стоило предложить ему краюху хлеба, как он с усмешкой показывал, в каком месте ты забыл свой плащ, или оставил инструменты. Порой случалось, что он принимал нас за других людей, но всегда кого-то из своей родни. То назовет именем одного из своих родителей, то именем бабушки или дедушки, или даже более дальних предков. Зато он никогда не терял чувства времени. Непостижимым образом отшельник всегда с точностью знал текущий день и месяц, зачастую даже лучше, чем мы сами. Это может показаться тебе странным, но учти, что календарь наш непрост». Кельтский календарь представлял собой попытку согласовать солнечные и лунные циклы. Предположительно, месяцы были использованы для того, чтобы каждый раз начинать с полной луны, а 13-й месяц, прибавляемый каждые 2,5 года, для согласования лунных месяцев с солнечным годом. Друиды ввели в исчисление года различной длительности между 12 и 13 месяцами, установленные с незапамятных времен. Как тогда этому полудикому человеку удавалось ни разу не ошибиться даже на один день? Я думаю, это его наблюдение за луной и навязчивые считалки, которые он постоянно бормотал себе под нос, не давали ему сбиться со счета. По своему обыкновению Суобнос лишь объедался и бездельничал, но при случае был не прочь блеснуть незаурядными способностями. Как я тебе уже рассказывал, он взялся расписывать стены нашего жилища. Вскоре на покрытии из известковой штукатурки и толченой соломы появились разнообразные изображения, плавно перетекавшие во все новые образы. Краски, которые он получал из говяжьей крови с углинкой и древесного угля, переливались багрянцем в полумраке закутков дома. При свете огня сюжеты словно оживали, и в них можно было разглядеть ряды шагающих воинов, телеги с солнечными колесами, извивающихся как излучины бараноголовых змей, священных великанов с грузными оленьими рогами. Он любил слоняться вместе со мной и Сигилосом и охотно следовал за нами к Дагу. Иногда ему вздумывалось помогать мастеру, и тот принимал его помощь с благодарностью. Ведь если Суобнос поддерживал огонь в печи, то бронза, которая там выплавлялась, блестела золотом. А если бродяга протирал фибулу полированным бруском, невзрачная застежка вдруг приобретала очарование изящных прожилок листика или тычинки. Правда, старый Лежебока лишь изредка выставлял на показ свои способности. Когда он приходил к нам, мы на некоторое время предоставляли ему приют и пищу. Он ел и пил за четверых, опустошая бочки корма, изводил старую Тауа своими шутками и присоединялся к нам в самых безудержных играх. Тем не менее, его любили все, и стар, и млад, и господа, и батраки». Его гусиные лапки вокруг глаз от смеха, обаяния оборванца и даже проделки – все в его образе вызывало симпатию с загадочной легкостью. Даже мать закрывала глаза на его выходке. Стоит заметить, что из всех наших посетителей Суобнос был единственным, кто величал ее великой королевой. Он делал это без иронии, напротив. В такие моменты тон его становился менее насмешливым, нежели обычно, и сквозь отрепья босика на несколько мгновений проступал образ совсем другого человека, исполненного чести и достоинства. Не так величаво, как бродяга, но и еще один посетитель проявлял уважение к матери. Это был Сумариус. Правитель Нерио со время от времени наведывался к нам. В Первое время пребывания в Аттегии брат и я прятались за изгородь или в самом дальнем углу дома, едва завидев на подходе к усадьбе его скутсового силуэта. Мать же обращалась с ним отчужденно. Сумариус не принимал это близко к сердцу, да и приходил он в основном мимоходом. Заглядывал к нам, чтобы убедиться, что у матери не возникло трудностей в управлении имением. Предупреждал о недобросовестности некоторых пастухов, одалживал своих быков и жеребцов для осеменения коров и кобыл. Напоминал о прохождении скобяных торговцев через Нереомагас, если ей надобно было запастись металлом. Мать сторонилась его, между тем местные жители встречали битуришского героя с радостью. Большинство из них с давних пор были во служении у его семьи. Даго и Банна уже давно жили в Нереомагосе, и их сын завел свою мастерскую в постройках Сумариоса. Даже теперь, прислуживая моей матери, они остались в хороших отношениях с бывшим хозяином. Они рассказывали, что Сумариус, как и прежний их господин Сумотос, всегда поступал с ними справедливо, за что они продолжали свидетельствовать ему свое почтение. Привязанность, которую эти добрые люди выказывали герою, постепенно смягчила нашу настороженность. Всего год спустя Сигилас и я приветствовали его как старого знакомого. В долгу он не остался катал нас на лошади, дарил дротики, чтобы обучить охоте, и даже одним вешним днем принес пару щенков для охраны дома. Через несколько лет в наших детских глазах он стал кем-то вроде дяди. На первых порах мать коса смотрела на эту растущую дружбу. Едва Сумариос поворачивался спиной, она принималась нас отчитывать. Она твердила, что этот человек был приверженцем Верховного Короля, и что приходил он не просто проведать нас, а надзирать по приказу властителя но мы с Сигиласом успели привязаться к нему и, положа руку на сердце, не видели в этом ничего дурного. В теплое время года Сумарио смог не появляться у нас месяцами. В ту пору он отбывал Ваварский брод, на сборище Луга или же отправлялся в военные походы Верховного Короля, и его долгое отсутствие вызывало у нас скрытые опасения. Ведь и наш отец когда-то ушел на войну и не вернулся, и мы невольно испытывали страх, что Сумарио сможет точно так же исчезнуть навсегда. В шквальных порывах ветра месяца Самониоса, когда мрачный день давлел над порыжевшими от осени лесами, мы в конце концов замечали его, идущего по лугу в окружении своих амбактов. Сигилос и я бежали ему навстречу и радовались так искренне, что мать не могла сдержать улыбки. Сами того не зная, мы сблизили ее с правителем Нереомагаса. Со временем она смирилась с тем, что он останавливался у нас, когда делал длительный обход своих земель или же направлялся по своим делам во дворец короля. Вечерами присутствие воина у нашего очага заполняло собой весь дом. Его сила, спокойствие и доброжелательность придавали нам ощущение безопасности. Он заполнял великую пустоту. С годами, пока мы росли, словно сорняки в поле, он стал относиться к нам с братом иначе. Он более открыто показывал свою привязанность, но иногда мы замечали его грусть. Словом, он сожалел, что мы все еще цеплялись за материнскую юбку. Он бы с радостью принял нас в пажи, хотя и считал более достойным, чтобы нас определили к герою королевской крови. И пусть он никогда не произносил этого вслух, мы понимали, что верховный король такого бы не одобрил. Время от времени к нам заезжал еще один важный гость. Держа путь от Арвернского королевства к бетуришским землям, Альбиос-победитель имел обыкновение останавливаться в Аттегии. Для небольшого имения, вроде нашего, принимать такого именитого музыканта было огромной честью. В прошлом Альбиос частенько посещал Аварский брод, а также Амбатию, Но в отличие от придворных поэтов, он был свободным бардом, и его ничуть не смущала нищета, в которой теперь прозибала наша мать. Он знал ее еще с тех пор, когда она была принцессой, а затем королевой, и одаривала его своим хлебосольством. А поскольку добродетель никогда не пропадает зря, как он любил повторять, бард продолжал навещать ее в изгнании. Предпочтение, которое отдавал бард в пользу того или иного дома при выборе ночлега, было сомнительной привилегией. Музыкант считался священным, и никто был не вправе нанести ему обиду. Ему были ведомы заклинания, приносившие как процветание, так и увядание. Его восхваления даровали благополучие и достаток, а сатиры навлекали порчу и болезни. А значит, ему надо было непременно угодить, хоть и пришлось бы согнуться в три погибели. Причем мастерство и искусство барда, особенно когда речь шла о таком блистательном музыканте, как Альбиос, было весьма дорогим удовольствием. В своем ордене наш гость занимал один из самых высоких санов. Куда бы он ни прибыл, его должны были накормить и принять вместе со свитой из 12 человек, и если он сочинял песню по заказу, то мог попросить взамен стоимость 11 коров. Дружба с подобным человеком могла легко оказаться разорительной для нашего скромного имени. К счастью, Альбиос всегда поступал с нами по совести, За исключением одного случая, когда он привел с собой 12 гостей. Но это была затея, о которой я поведаю тебе по Ему редко случалось приходить более чем с одним или двумя спутниками. Как правило, это были его ученики, порой красивая рабыня, дарованная покровителем, которую он держал некоторое время при себе для удовольствия. В основном же он появлялся один. Он говорил шутливо, что устал от многолюдных встреч в деревнях и крепостях, и был не прочь отдохнуть, наслаждаясь щебетом птиц. Мать очень трепетно относилась к приездам Альбиоса и требовала, чтобы в его присутствии мы до мельчайших деталей следовали обычаям, поэтому каждое его посещение превращалось в торжественную церемонию, исполненную доступного нам блеска. Как только гость въезжал во двор, Тауа уже выходила ему навстречу с чаркой Эля, а Руска сбежал принимать лошадь. Общаться с музыкантом нам не запрещалось, но мы не могли донимать его расспросами до конца трапезы. С его появлением мать тут же удалялась в свой ольков. Она переодевала будничное платье и выходила одетой в свой самый красивый наряд, с браслетами на руках и ногах и янтарным ожерельем на шее. Преображенная, она ступала словно пава в привычном полумраке нашей залы. Мать снова становилась королевой Туронов, великой и великолепной. И это каждый раз до глубины души пробирало двух мальчуганов. Альбиус в то время только начинал сидеть, и, несмотря на то, что пребывал в зрелом возрасте, по-прежнему оставался стройным и грациозным. Пригожим от природы он не был, зато его мастерство и положение в обществе придавали ему настоящий шарм. К тому же он всегда был на редкость изысканно одет. Властители и великие воители, принимавшие его у себя, по-королевски одаривали его поэтический дар нарядами, сшитыми их супругами. Хозяйка дома и ее гость, казалось, появлялись из какой-то сказки, нечаянно забредшие в наш деревенский дом. Барт приветствовал мою мать, и в имении воцарялся дух светского двора. В честь Альбиоса стол всегда ломился от яств, и мы с радостью делили их со всеми нашими дворовыми. Мы тропезничали вместе с Рускасом, Акумисом, Даго и Банной, как обычно бывало во время ночей Самайна или в праздник Белтана. Кельтский праздник – начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая. Что еще больше усиливало ощущение волшебства, исходившего от Барда. И только когда гость был сыт, мать наконец разрешала нам расспрашивать его сколько душе угодно. Тогда начинались бесконечные посиделки с веселыми играми, обсуждением новостей, сказками и чудесами. Мы всегда начинали со сплетен. Барт доставлял каждому весточку о родственниках и дальних друзьях. Он без запинки передавал сообщения, которые выучивал наизусть, и запоминал те, которые мы поручали ему для будущих странствий. Он рассказывал о последних событиях в королевствах, больших охотах и венчаниях, пирах и набегах, единоборствах и поединках бардов, не обходя вниманием сплетни из соседних деревень. Он избегал говорить только о теме, которая была матери не по душе, о баварском броде и о дворе Верховного Короля, которого он, однако, посещал исправно. Иногда в разговоре, дабы придать большей важности какому-либо событию, подчеркнуть героичность подвига или заострить внимание на курьезности истории, Альбиос между делом вставлял несколько куплетов, проводя пальцами по струнам своей лиры. В «Вечернем сумраке» история о краже коров или ссоре двух соседей, поведанная мягким голосом рассказчика, звучала уже нотками легенды. А еще он умел молчать и слушать. Так ему становились известны мельчайшие подробности нашей жизни, о которых он сможет точно так же поведать на будущих вечерах уже в другом доме. Исчерпав все новости, мы переходили к забавам. Альбиос чередовал баллады с играми на смекалку, под музыку переходя от одного к другому. Исполнив песню, он выбирал из нее не слишком трудную строку и бросал нам дружный вызов на игру в рифму. Цель ее была проста. Нужно было выстроить диалог, где каждая сторона должна была продолжить начатый стих, соблюдая созвучие с исходной рифмой. Победителем становился тот, кто называл страфу последним. На первый взгляд эта забава могла показаться пустой, но только для тех, кто не ведает о сложности бардовского стиха. Каждая строфа состояла из двух строк, которые должны были произноситься с особым тактом и рифмоваться друг с другом так, чтобы последние слова в строках были созвучны и имели одинаковое ударение на первый слог. Состязаться с нами на подобном поприще Альбиусу не составляло труда. Большинство наших прислужников были не смекалисты и с трудом могли понять даже условия игры. Только мать, благодаря своему аристократическому воспитанию, без труда справлялась с упражнением, но ей порой не хватало сноровки. Банна иногда помогала ей удачной подсказкой. На первых порах брат и я были не способны принять участие в этих играх, но со временем мы начали подтягиваться. Вот так незатейливо Альбиос просвещал наше невежество. Он тренировал нам слух, толковал значимость чисел и подсказывал новые слова для продолжения стиха, когда «батюшки мои» он снисходил до того, чтобы помочь сопернику. Даже соревнуясь со всей нашей компанией, Барт всегда побеждал, но с изяществом. Ему, конечно, случалось и ловчить. Достаточно было озвучить строфу из знакомой песни, чтобы заткнуть за пояс нескладный стих, который мы сочиняли с таким трудом. Тем не менее, затем он сглаживал эту вольность, допивая нам остаток куплета, что уравнивало нас в игре, ибо строфа его не засчитывалась. Даже во время спонтанных ответов он задействовал все ресурсы своего мастерства. Чтобы сочинять стихи в шуме першества или на кале поэтической дуэли, у певцов в запасе есть целый репертуар заготовок, которые позволяют им без заминки сочетать такты, аллитерации и рифмы. Куда нам было тягаться с таким виртуозом? Поэтому для нас важнее было не столько выиграть, сколько продержаться в игре как можно дольше. Альбиос приветствовал каждую нашу реплику похвалой, часто сложенной в рифму, снова перетягивая чашу превосходства на свою сторону. Только Суобнос был способен по-настоящему противостоять музыканту на его поприще. Однако предсказатель редко бывал у нас в то же время, что и Барт, и поскольку он был немного рассеянным, то не досиживал до конца игры и, выбывая, проигрывал. Когда время переваливало далеко за полночь, и в очаге потихоньку догорал огонь, Альбиос начинал свой долгожданный концерт. Он перебирал струны своей лиры, которая пела то голосом моросящего дождя, то шелестом ветра, навевала воспоминания и щемила сердце. Он поведовал нам таинственные сказки о богатырях, волшебниках и богах. Он мог рассказывать нам историю с пылом старого воина, приукрашавшего свои воспоминания, а затем тембр его голоса вдруг становился глубже. Речь возвышенной, и старинные слова и баллады других бардов лились на нас мрачным речитативом. Бывало также, что в самый разгар повествования он прерывал его, чтобы дать слово какому-нибудь персонажу. То выражал порицания в неосторожности устами волшебницы Каруа Винды, когда она обнаружила, что сынишка Бинни попробовал на вкус содержимое ее котла. То возносил мольбы Матроны, когда жестокий монарх заставлял богиню на сносях бежать на перегонки со своими лучшими скакунами, то изливал жалобу Блатуны в завершении сказа «Ссора птиц», когда провинившаяся девушка-цветок превратилась в сову в наказание за свои проступки. Барт, едва заметный в отблеске тлевших углей, становился волшебником, который разворачивал вокруг нас пышные пиршества, воинственные армии, полчища страшных чудищ и сонмы божеств. Когда он умолкал, от Тегии распирало от музыки персонажей и драм, и наши души переполнялись непередаваемыми чувствами, уносившими в неведомые волнующие дали. После того, как тишина давала волю нашему воображению довершить его сказку, он заканчивал ее утру, вознося рифмованную похвалу хозяйке дома. Во время каждого посещения Альбиос слагал двустишие или величественный торцет, которые возводили мою мать в число трех наикрасивейших женщин королевства, или трех наиблагороднейших, или трех наигордейших. Для Барда, радушно принятого влиятельным человеком, это восхваление являлось привычным делом. Тем не менее, для моей матери оно представляло большую ценность, потому что ее скромное гостеприимство не заслуживало такой щедрой награды. На самом деле, певец был одним из последних, кто отдавал дань ее былому величию. Даже после ухода Альбиоса мы еще долго были заворожены его чарами. Герои прозвучавших рассказов и песен надолго поселились в нашем воображении. Во время выжеребки кобыл брат и я становились на стражу новорожденных жеребят, охраняя их от происка злобного чудовища из потустороннего мира. В безудержных сарабандах мы воспроизводили погоню каруавинды за сынишкой бини, изображая по очереди удирающего зайца, взявшую след охотничью собаку, юркого лосося, ныряющую в воду выдру парящего сокола. Или же мы играли в войну богов против древнего народа и изображали, как волочит свою железную палицу Огмёс, как натягивает звенящую тетиву своей пращий лук. Мы раскачивали руками, как воюющие деревья ветвями, мы побеждали бараноголовых змей. Небылицы не давали нам покоя до самой ночи. Мои сновидения, вдохновленные музыкой, пестрели многоликими существами, образами прекрасных наездниц и говорящих животных. Часто я терялся в вихре этих чудес и лишь иногда ухватывал обрывки истины или загадочные предзнаменования. С раннего детства мне стал сниться один и тот же странный сон, будто Альбиос неожиданно вернулся и неподвижно склонился над моим ложем, охраняя мой покой. Но комната, в которой я находился, была мне незнакома, так как ее балки казались мне намного выше, чем в нашем доме, и я с трудом узнавал постаревшего барда. Тем не менее, при виде него сердце мое трепетало от радости, и он улыбался мне так, как я никогда раньше не видел, как будто что-то во мне вызывало у него удивленное недоумение. Он говорил, что должен был передать мне что-то очень важное, но в большинстве случаев я не мог ничего разобрать. Только однажды несколько его слов поразили меня, хотя я даже не понял их смысла. «Ты в царстве грез, беловес!» Ты не можешь предстать ко двору короля в таком состоянии. Между двумя мирами ты должен выбрать один».